Мяука, ты Петеньку не видал? спросила она, впрочем, явно не ожидая ответа. И позвала: "Петенька, ау!" "Я здесь!" Бывший Лёк откинулся в сторону и перед зрителями предстал жених. Потом гора будто взорвалась, и во весь рост, стряхивая широких плеч обломки, восстал юнга Саня. За ним кряхтя, потирая поясницу, появился механик Кузьма. Последним, как и требуют традиции, погибший корабль покинул сам командир. В путешествии, молвил великая страна, сложней всего поставить заключительную точку. Признаться, я не рассчитывал на особый эффект. Но что она будет такой? он огорчённо покачал головой, глядя на все, что осталось от некогда славного корабля. «Впрочем, это не ваше. Моя персональная точка», — мужественно признал Аскольд Витальевич, и Юнга снова почувствовал себя виноватым. «Поступил он, как советовал Барбар, и носился бы сейчас по космосу великий астронавт, по-прежнему гордый и счастливый. Но прежде чем винить себя, следует установить причины и следствия, разумно предложил Петенька, и тут, оставаясь талантливым учёным. Причину мы сейчас узнаем. Хотя я думаю, она мне уже известна, вздохнул Оскольт Витальевич, вглядываясь в спешащего к ним человека, на боку которого болталась почтовая сумка. Хух, запыхался, сообщил почтальон. Спешил. «Дай-ка, думаю, их встречу сюрпризом!» И, как видите, успел. И он протянул срочную телеграмму. «Посмотрим, ошибся я или нет?» пробормотал Аскольд Витальевич, вскрывая бланк. «Да, с приветом, Барбар!» «Ну, конечно, именно он заразил наш корабль вирусным гриппом!» «Я так и знал!» «Командир! И все-таки он просчитался, мы же вылечили свой звездолет с ульфадемизином!» — напомнил Саня, стараясь хоть этим утешить великого астронавта. И все же Гриб успел дать серьезное осложнение. «Нет, Барбар добился своего», — сказал командир, умея отдавать должное противнику. «Здесь обидно другое. Видно, он уже совсем списал меня со счета». коля вместо настоящей опасности подсунул такую мелочь, как грипп. На Саню было больно смотреть. Он в прямом смысле разрывался между двумя дружбами: с Петенькой и своим бывшим командиром. И, наверное, окончательно разорвался бы на две равные половины. Но тут послышался шум мотора, и рядом со станками искателя приземлился Космический грузовик. Из кабины выскочил уже знакомый всем шофёр, уставший и злой, и закричал во всё горло: "Да что же это такое? Попаду я когда-нибудь домой!" В общем, без всяких намёков, некогда мне. Писатель Помс украл латок у продавца. Помочь способен только Осколь Витальевич. Всё. Я так и думал, пробормотал Великая страна. уже выискивая взглядом свободный звездолёт. Велено было намекнуть, мол дорога каждая минута, вспомнил шофёр, проследив за взглядом великого астронавта. Но как нарочно, все корабли были на расхват. Я мигом сбегаю к Эдику, у него что-нибудь до да найдётся, предложил Саня. Теперь обе его половина страстно желали помочь великому астронавту. Пока будете бегать. Ладно. До планеты X я подвезу, а дальше уж сами, пробурчал шофёр. Эй, водитель, где у тебя масло? Сопло бы надо смазать, а ну как пламя застрянет, не будет скользить. Послышался голос Кузьмы. Механик высовывался из кабины грузовика, привычно тёр руки промасленной тряпочкой, как на своём корабле. А ты, дед, куда рассердился, шофёр? «А ну, вылезай!» «Да как же я Виталича брошу!» — удивился Кузьма. «Он ведь только с виду великий, а так малое дитя, за ним нужен глаз да глаз». «Нет, я с вами!» На этот раз кроткий Кузьма был непреклонен. «Оставайся! Шут с тобой сдался шофер! Ну, поехали!» А зрители, тем временем потеряв всякое терпение, подскакивали с трибун, сами бросились к нашим героям. Впереди всех очень спешила мать жениха, за ней родители невесты несли в кастрюлях заждавшийся Марину обед. "Аскольд Витальевич, ну как там было, интересно или нет?" ещё на ходу спрашивали самые нетерпеливые. "Каково же было изумление встречающих, когда великая страна в Не глясах в глазах вошёл в кабину космического грузовика и захлопнул за собой люк. "Оскольт Витальевич, вы куда?" всполошилась вся несметная толпа встречающая.